Глава шестая. Один. Река лениво плескалась в болотистых берегах. Утка всполошно крякала в камышах. Плеснула рыба. Полузатонувшее бревно плыло, покачиваясь туда, на север, к Дунаю. Солнце, поднимаясь, разгоняло туман, но вода все равно казалась Мадату черной и стылой. Трое охотников взялись разведать брод. — доложил Земцов. Сейчас сушатся у костерка. Говорят, пройти можно, но три-четыре места по грудь. Им по грудь, а кому-нибудь и с головой. Будков стоял, подбоченившись, разглядывал русло, берега. Этот, тот. Ротные держались поодаль. С утра полковник бывал не в духе, особенно если Сергачев по какой-нибудь причине придерживал третью чарку. За несчастное дело под Браиловым начальство расплатилось с выжившими наградами и производством. Будков поднялся до полковника, Мадатов — до капитана. Валериану к тому же вручили еще золотую шпагу. На лезвии выгравирована была надпись за храбрость. Указ императора Александра начинался такими же словами. «Воздаяние отличной храбрости». Капитан отдал памятное оружие денщику Федору на сохранение, но вечерами иногда просил развернуть и принести. Вынимал из ножен клинок, рассматривал узоры на стали, вещиеся буквы, думал, что эту вещь не стыдно будет показать дяде, с ней не стыдно будет пройтись по Ветероноцу и даже проехать в Шушу. Хотя о Арцах вспоминался редко. Валериан уже понемногу пропитывался главной душевной приправой солдатской профессии. Равнодушием. Привыкал жить днем сегодняшним. Не загадывал дальше ближайшей схватки. Бог даст так, доберемся до Рущука, но перед ним еще будут две крепости Севистрия, Туртукай. Пока же надо форсировать эту речку, и кто знает, не схватит ли судорога прямо на середине струи. Кавалерия появилась показал Овсянников, новый командир четвертой роты, заменивший оставшегося в Браиловском рву Семенова. Неровным строем подходили казаки. Колыхались пики над головами, перекликались веселые люди, ржали лошади, почуявшие воду. Полковник подскакал к Будкову, спросил, есть ли тут брод. Земцов пошел показывать вешки, оставленные разведчиками. Казаки, вытянувшись узкой колонной, сотню за сотней въезжали в воду, Пробивались на дальний берег. Егеря следили внимательно. У всех животных спины остались сухими. Вот тебе и ответ земцов. Вот тебе и решение, майор. Прости, подполковник. Будков хлопнул земцову по плечу и упругим шагом двинулся в поле. Из-за перелеска выезжали новые конные на этот раз гусары. Александрийцы! определил земцов, Забраилов он тоже получил орден и повышение в чине, но пока так и остался заместителем батальонного командира. Хотя все в полку были уверены, что он уйдет на первую же вакансию, а на его место станет, безусловно, Мадатов. Гусары были одеты в черное. Черные мундиры-даламаны, черные куртки-ментики, ловко наброшенные на плечи. На одно плечо, левое. Только черные штаны-чакчиры скрывались под серыми походными ритузами. Эти шли ровно, колонны по шесть. Впереди полка усиленно прямя спину двигался командир. За ним знаменщик и несколько офицеров. «Здоров, Ланской!» — гаркнул Будков, спугнув пару ворон с ближайшей ветлы. Командир Александрийцев скомандовал остановку и повернул к егерям. «Здравствуй, Будков!» — так же зычно ответил он, склоняясь с седла и протягивая руку. «Давненько мы не видались. Да уж с самого Петербурга. Лет семь-восемь прошло, наверное. Ты уже егерями командуешь, а ты все так же гусаришь. Куда уж мне из седла выбираться, так и помру верхом. Что смерть смерти говорить, давай лучше о деле. Слушаю тебя, полковник. Мои егеря брод здесь разведали. Надежный. Казаки 12-го полка только что переправились». «Дно не топкое, и вода седло не заливает». «Но пехота ухнет с фуражками», — прервал его полковник Ланской, раскатисто и изразительно рассмеявшись. «Точно!» — Будков не подавал вида, что задет словами давнего знакомого. «А посему прошу помощи. Пусть твои гусары моих егерей переправят. До полудня еще далеко, а по холодку в мокром идти ой плохо. Сам знаешь...» Лихорадка здесь бьет лучше турка. Договорились. Гренадер бы не посадил, а с егерями управимся. Командир батальонов. Получив приказ, Мадатов повел свою роту к переднему эскадрону Александрийцев. Гусары, посмеиваясь, помогали пехотинцам взобраться на крупы коней. Не спеши, малый, не пыли, гнидомо его испугаешь. Давай-ка карабин подержу. Так вот, ногой в стремя и на конь. «Да на сак вот не садись, и чемодан мой побереги!» «Господи, кто же вас выдумал несуразных?» «Одно слово — пехота!» Егеря радовались неожиданно подошедшей подмоге, а потому хотя и отругивались, но как-то лениво. Брань на воротах, как известно, не виснет, а сухому шагать куда приятнее. Валериан проследил, как последний егерь устроился сзади гусара и сам направился к свободному всаднику. Но его кликнули справа. «Здравствуйте, князь! Рад видеть вас!» В поравнявшемся с ним штаб-ротмистре он не сразу узнал Новицкого. Преображенского прапорщика, который вызвался быть его секундантом в дуэли с Бранским. В том самом происшествии, что еще раз перевернуло его жизнь. Валериан сморщился. Ему неприятно было встретить человека из того времени из петербургского периода, о котором он не слишком любил вспоминать даже с Будковым. «Садитесь, Мадатов, перевезу вас. С удовольствием помогу однополчанину, хотя бы и бывшему». Новицкий вынул сапог из левого стремени и развернулся в седле, чтобы поддержать капитана. Но Валериан, только оперев носок, мигом взметнулся наверх и точно опустился в назначенное ему место. «Как ловко! «Не в первый раз должно быть?» «Да уж», — подумал Валерян, — «и не в десятый». Сколько раз ему приходилось устраиваться так за спиной самого милика Джемшида, либо кого-то из его ближних людей. И не таких коней он чувствовал под собою. А я тоже ушел из гвардии, болтал, не переставая на Вицкий, не слишком уверенно заставляя коня войти в воду. «Дорого, знаете ли, и скучно. Таким, как граф, там раздолье». «Помните своего неприятеля?» «Да уж», — нехотя буркнул Мадатов. «Таких и хотел бы забыть, да как-то не получается. Шрам опять же на шее иногда чешется». «Извините, князь, если неудачно напомнил», — рассмеялся Новицкий. Смеялся он легко, не обидно, а словно приглашая порадоваться сообща, вместе. И Мадатов улыбнулся тоже, хотя против воли. Вода уже поднялась выше лошадиного брюха. Холодила ноги, но пока еще не заливалась через сапог. вы это графу метку оставили посерьезнее. Но и ему пришлось уйти из полка. Только мы с вами в армию, а он в отставку. Неприятное дело с картами. Но у него деньги, у него связи. Не пропадет. А я только получил подпоручика и сразу же запросился на волю. Получилось в гусары. «Лошадей, знаете, люблю с детства». Мадатов покосился на руки всадника и подумал, что он-то лошадей, может быть, любит, но вот лошади его, скорее всего, не очень. Как-то уж чересчур топырился на вицке в седле, разводил локти и напрягался излишне. С такой посадкой ему долго не усидеть. Лошадь сделала еще пару шагов, и вода захлестнула за глянище. Валериан поморщился, но подумал, что в коротких гусарских сапожках река плещется куда дольше. «Но вы-то, я знаю, успели уже отличиться. Орден, золотое оружие и, главное, слава. Мы еще только успели к армии подойти, как уже слышится. Мадатов там, Мадатов всям. Игеря Будковый и среди них опять-таки первый капитан-князь Мадатов». Новицкий явно льстил, но так искренне, что Валериан почувствовал даже расположение к бывшему сослуживцу. Он знал, что о нем говорят, если не в армии, то хотя бы в дивизии, в корпусе. Но лишнее напоминание о местной известности было ему приятно. Лошадь сделала усилие и выбралась на берег. Егеря уже были все на ногах и строили колонны, чтобы двигаться дальше. Поручик Тихохватов и Фельдфебель Капустин бегали вокруг. Равняли ряды и шеренги. Капустин сменил Афанасьева, но заменить его так и не смог. Прежнему достаточно было только глянуть на взвод, а у нынешнего рык казался пожиже, и плечи поуже. Рота его слушала, но уважала больше по чину, не по душе. Мадатов легко спрыгнул на землю. Поблагодарил Навицкого и хотел было подойти к егерям, но его задержали. — Вот, господин полковник... Позвольте представить, капитан князь Мадатов, тоже бывший Преображенец, теперь командует егерской ротой. Как же, как же! загудел ланское разглаживая свободной рукой пушистые бакенбарды. Слышали, как и всем. А что же, капитан спрошу, такой молодец и еще не в гусарах. К лошадям вижу привычные, сабли владеете. Приходилось, усмехнулся Валериан. Офицеры, подъехавшие вместе с Ланским, оглядывали Мадатова, словно пытались понять, что же скрывается в этом егерском капитане, что сделало его таким знаменитым. И Валериан разглядывал гусар без стеснения. Не слишком хорошо держались они в седле. Как же будут драться они с такими наездниками, как турецкие спаги? Половину из них он погонял бы еще по полю, заставил прыгать через канавы, камни, стволы деревьев, Многие, как и Новицкий, опускали носок ниже каблука, отворачивали колено от лошади. Тогда для управления им оставались одни по Он хотел было сказать об этом штаб-сротмистру, но стерегся. Привычку такую сзади не переправишь, а отношения надолго испортишь. Скорым шагом подоспел полковник Будков. «Все, Мадатов, уводи роту. Батальон не жди, мы за тобой следом». «Двигаешься на ту деревню, видишь, десяток домишек белеется. Пока можешь идти свободно, казаки уже проскакали. А за деревней раскинешь цепи, пойдешь медленно и с оглядкой, поджидая батальон. Понял?» «Да и мы пойдем слева», — сказал Ланской. «Если что и случится, гусары егерям помогут». «Если успеют», — отрубил Будков, словно обрадовавшись случаю вернуть услышанное столицей. Похлопал боку исхудавшую за зиму лошадь, стоящего рядом гусара, и продолжил. «Пока вы с места тронетесь, турки уже его выржут и ускачут. Сейчас мы только на себя надеяться можем. А с вами вместе как уже получится. И не сманивай моего капитана Ланской, нехорошо». «Я сманиваю», — рассмеялся гусарский полковник. «Да ты, Будков, на него посмотри». «Он же сейчас с места готов в седло прыгнуть!» Будков взглянул на Мадатова и отвернулся. «Пусть еще пока землю потопчет. Вот вернемся из рейда, а там решим». «Слышали приказ, капитан? Выполняйте!» Валериан повернулся и быстро пошел к роте. Вода хлюпала в сапогах, но он решил, что сейчас на виду двух полковников задерживаться не будет, Выльет при первой же остановке.